Глава 26. И этой же ночью в женский барак вбежал один из доходящих бобылей с автоматом, и избирательно, чтобы не попасть мужиков, многие женщины были не одни, сделал бобылями десять из них, а потом застрелился сам навсегда, посеяв зубья вражды между семейными и бобылями. Автор истории просит прощения за тот холодный тон, с которым он повествует о событиях ужасных и отвратительных по природе своей. Но он столько раз видел по телевидению, как мерзавки и мерзавцы с микрофонами делали шоу и деньги на человеческом страдании, что не хочет уподобляться им. Он пытается, кипя и взрываясь изнутри, остаться в своей ненависти трезвым и в своей субъективности объективным. А на утро рабочих наказали коллективным нарядом вне очереди за нанесение увечья охраннику и лишение его огнестрельного оружия. Тот, видимо, был настолько изувечен, что даже не показался коллективу.